Глава вторая. Дедова избушка. Покупатели на Ожогинское хозяйство нашлись в течение месяца, хотя мы с мамой опасались, что народ побоится брать колдовское добро. Но большой дом в неплохом состоянии, рядом за кустами чёрной смородины новенькая избушка, которую можно считать летней кухней. Также есть баня, гараж и сарай для охоз инвентаря. лакомый кусочек. Большую роль в сделке сыграла близость села Ожогино к городу и красноречие моей подружки Танеушки, одного из лучших риелторов нашего отдела. Мне даже пришлось выбирать из трёх претендентов, того, кто был готов уплатить большую сумму. Танюшка устроила настоящий аукцион. Наконец сделка оформлена, мой банковский счёт пополнился на 2 млн руб. Половину суммы, как обещано, сразу перевела маме, чтобы та не волновалась, и бабушке на небесах не досаждала упрёками. У меня оставался один день, чтобы забрать памятные вещицы и навсегда проститься с домом, где провела детство. Признаюсь, пока шла подготовка к продаже, я исследовала все постройки, залезала на чердак, ныряла в подполье, стены простукивала. Наверное, дедовы гены сказывались. Ты уже мечтала найти какой-то таинственный артефакт. Вдруг повезёт, наткнуться на саблю Колчака или ковшин с царскими червонцами. Улыбаюсь, своим повышенным амбициям и с тревогой посматриваю на часы. Ночевать, конечно, не останусь. Вечерним автобусом вернусь в город, или мама за мной приедет. Она отлично водит машину, а здесь Всего 30 км по трассе. Пишу ей послание на Viber. И спустя полчаса приходит запоздалый ответ. У Витеньки давление поднялось, не могу его оставить. Постарайся успеть на проходящий автобус или попросись до утра к соседке. Тётя Света не откажет. Подари ей что-нибудь из посуды или вязаный палавик. Я раздражённо швыряю телефон в сумку. Какая посуда? Мама все более-менее ценные вещи вывезла в квартиру сожителя, когда бабушка была ещё жива, и я кормила её ложечки манной кашей, меняла бельё. Мама вообще редко нас навещала, занимаясь своей поздней любовью. Третья коловская порода. Однажды шепнула мне бабуля: "Не тем местом Ирина думает. Хорошо хоть ты меня не бросаешь, о шалёнушка. А дед-то всех обманул". Дед-то наш, старый хрен, чтоб ему пусто было, нашёл себе забаву под старость. Вздохнула тяжело и навсегда умолкла, унеся семейную тайну с собой. И вот, спустя полгода, я стою посреди широкой заснеженной ограды, щурюсь на мартовский закат, в глазах слёзы, через плечо дорожная сумка, а там телефон, влажные салфетки, Две дольки гематогена, кошелёк с мелочью и паспорт, с драгоценной банковской картой. Поздравляю, Алёнка, теперь ты миллионерша. Пара бы к тридцати годам заиметь состояние. Невеста с таким приданым пойдёт на расход. Держи подол шире. Это я шучу, подбадриваю себя, чтобы не загрустить. Всё-таки тяжело расставаться с домом, где когда-то дедушка меня на качелях во дворе качал. А бабушка утром приносила с гряд спелую клубнику. Чтобы не хлёпать носом, пытаюсь отвлечься позитивными планами. Приеду в город, начнём конейтель с продажи общей квартиры. Мама хочет иметь отдельное жильё, да и мне нужен свой угол. Надеюсь только на себя, найти крепкую опору и вторую половинку, пока не получилось. Хотя были в юности любованные увлечения и бурные романы. У меня дедушкин темперамент. Потом с Игорем познакомилась, решила остепениться. Прожили мы в гражданском браке почти 3 года, планировали свадьбу, в случае беременности. Но вдруг выяснилось, что я вряд ли смогу иметь детей. Суровый медицинский диагноз, мелкие погрешности в анатомии. Я внешне спокойно эту новость восприняла, спрятала печаль подальше, мечтала о чуде, и дух не падал. некогда тосковать, больная бабушка на руках, умом как семилетний ребёнок. А вот Игорь стал задумываться, отдаляться от меня, надолго уезжать в рейсы и как-то признался, что встретил другую женщину, с которой намерен создать полноценную семью. Было обидно и больно. На прощание руку ему крепко пожала и пожелала удачи, а сама, чтобы не скучать, записалась на курсы вокала. Всегда нравились народные песни. Начала игрушки из бисера собирать, бабуле дарила свои поделки. Та уже плохо видела, но долго держала в руках, ощупывала слабыми пальцами, тихо улыбалась, узнавая: "И та бабочка, а это собачка. Молодец, Алёнушка, мастери. Копи. Потом деток научишь. У меня шкатулка была, там нитки, пуговицы и бисер. Ты найди в доме, может, пригодится. А о своих женских проблемах я бабе Шуре, конечно, не говорила, напротив, внуков обещала и на всю комнату гласила старинные песни про тонкую рябину и костёр, который в тумане светит. Дедушка такие песни тоже любил. Стоп. Что ты, я ж катулку с пуговицами не видела в доме. «Неужели мамуля опередила?» «Позвоню, уточню, а потом бегом на автобусную остановку». Но мама заверила, что никакой шкатулки со швейными принадлежностями не увозила. Стоит ли вообще беспокоить по пустякам? Терпеливо объясняю. «Кочется память оставить. Там могут быть винтажные пуговки и значки советских времён. Поищи в летнем домике». Я всякий хлам сложила в коробки и бросила на пол. Пусть новые жильцы разбираются, советует мама. Пришлось мне поправить сумку на плече и вернуться к избушке в дальней части ограды. Всегда удивлялась, зачем дедушка установил на двух маленьких окнах кованые решётки. Внутри же вылитая килья, низкий топчан, самодельный стол со стулом и железная печёрка для холодных зимних вечеров. Давно здесь никто не ночевал. Интересно, смогу ли сама печку разжечь? В коробках, на которые намекала мама, пылились старые газеты. Мелком глянув на их страницы, я заметила обведённые ручкой объявления о покупке антикварных вещей задорого. Эх, дедуля, дедуля. Решительно открыла заслонку печи и поворошила клюкой и слевшую золу. Сейчас принесу пару полешек со двора и заодно сожгу весь бумажный мусор, чтобы новые владельцы усадьбы не трясли наше барахло. Вдруг на железный лист перед печью выпорхнул серый клочок бумаги. Конечно, я его за краешек ухватила и поднесла к лампочке, свисавшей на проводе, до середины комнатушки. Очень хотелось прочитать мелкие буковки, отпечатанные на машинке. похоже на финансовый отчёт, только в антураже позапрошлого века. Бордо кавказских садов 30 рублей за бутылку. Русская шампанская 40 рублей бутылка. Вино белое Ринский Хлос сухое 50 рублей бутылка. Якра зернистая фунт. Балык. Эх, жаль не разобрать цену деликатесов. краешек обгорел, может ещё какой обрывочек сохранился в печюрке. После дедушкиной пропажи никто здесь не топил. Я ещё усерднее пошуравала кочергой и выудила на тусклый свет коробочку из-под леденцов с кудрявой женской головкой и старинной надписью Ландрин. Даже год производства смогла прочитать: 1865. Вещица занятная. Наверное, дедушка нарочно сюда запрятал. В круглые коробочки что-то тихонечко звякнуло, но сходу открыть не удалось. Пришлось подцепить ключом, за отсутствием других острых предметов. Внутри явно перекатывались мелкие предметы, а меня разбирал азарт. Всё-таки добралась я до дедушкиного клада. Пусть там хоть советские значки с Олимпийских игр в Москве 1980 года. А вдруг старинные монетки, согласно даже наслепшиеся за сохринные леденцы, люблю сюрпризы из прошлого. Наконец коробочка жалобно пискнула и резко распахнула жестяные створки. Содержимое рассыпалось по дощатому полу. Я бросилась поднимать. Тут как назло лампочка замегала, грозясь погаснуть. Наверное, проводка шалит. Когда освещение восстановилось, я присела на корточки, и собрала в ладонь несколько голубых и зеленоватых камешков, остальные прозрачные закатились под топчан. Пришлось его отодвигать. Подсвечивая фонариком с телефона, я обнаружила пару мелких кристалликов в щели между досками. А вдруг это настоящие бриллианты? Рученки мои слегка задрожали. Я вытащила из коробки со старьём погнутую вилку, И начала осторожно ковырять в щели, стараясь поддеть камешек, но только хуже сделала. Доска приподнялась, добыча моя полетела под пол. Я перевела дыхание, с тоской посмотрела на часы и принялась отрывать доску с твёрдым намерением собрать всю коллекцию дедушкиной прятанки. Насколько ни шарила в темноте дна не находила, зато обнаружила Деревянные ступеньки. Кто же знал, что в избушке есть нижний этаж. Отрываю ещё пару досок и по хлипкой лестнице спускаюсь вниз, подсвечивая фонариком с телефона. Тут меня могут ожидать подарки поинтереснее крохотных блестяшек. Пустые пузатые бутылки ни в счёт. Почему все этикетки с буквой твёрдый знак непонятно. Дедушка держал подпольное производство алкоголя. Железная ступка с пестиком в сторону. Фу, сколько здесь паутины. Посреди бурой кирпичной кладки стены, вросшейся раме, обнаружилась фреска, изображавшая двустворчатую дверь-арку. Из неё торчало самое настоящее железное кольцо. Отчётливо помню, когда взялась за него сверху в избе, послышался громкий хлопок. А потом противный треск. Надо бы подняться и посмотреть, что с лампочкой, но в лицо мне ударил порыв ветра из распахнутой арочной двери. Успела лишь крепче сжать сумку, зато выронила телефон. В ушах раздавалось мерное тиканье часов, село казалось удивительно лёгким и чужим. В темноте перед глазами мелькали оранжевые круги, Я куда-то лечу, и совсем не страшно.